свести на нет все мои труды и превратить моего невинного, привязчивого, послушного мальчика в эгоистичного и взбалмошного шалуна, тем самым подготавливая почву для тех пороков, которую он столь успешно взлелеял в собственной извращенной душе. К счастью, прошлой осенью никто из его друзей приглашен в Грайсдейл не был,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 Случилось это в чудесный вечер на исходе мая. Я прогуливался по парку, а он приезжал мимо, и, увидев меня, осмелился спешиться, привязать лошадь у ворот и подойти ко мне. Впервые с тех пор, как я осталась в одиночестве, он вошел в его ограду один, а не провожатым матери и сестры, или хотя бы вестником с поручением от них.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 каким-то особым нежным, тихим, но совершенно внятным голосом, изливать в самых недвусмысленных выражениях пылкую и страстную любовь совсем дерзким, но искусным красноречием, на какое только был способен. Я тотчас его оборвала с такой безоговорочной решимостью, с таким презрительным негодованием, правда, несколько смягченным,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 это заметить. «Что вы такое сделали у Олтеру, миссис Хантингдон?» — спросила она, когда однажды утром я приехала в Груфф, а он, поздоровавшись со мной тоном ледяной учтивости, поспешил выйти из гостиной. в Последнее время он стал таким церемонным и чопорным, что я нахожу этому лишь одно объяснение. Вы чем-то его глубоко обидели. «Объясните же мне, что произошло?»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 хотя она тоже не знала причины нашего отчуждения, но все-таки поняла, что ее дочь ведет себя неприлично. «Я вынуждена потребовать, чтобы ты немедленно вышла из комнаты. Прошу вас, миссис Харгрейф, не отсылайте ее, ведь мне уже пора», — сказала я и тотчас распрощалась с ними. Примерно через неделю мистер Харгрейф привез ко мне в гости свою сестру. Вначале он держался с уже привычной холодной отчужденностью,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 кто способен столь бессовестно, столь кощунственно покинуть и тяжко ранить ту, что несравненно... Нет, я не стану говорить об этом. Но скажите мне, вы никогда не думали о мести? О мести? Нет. Какую пользу она принесла бы? Он не стал бы лучше, а я счастливее. Право не знаю, как мне с вами говорить, миссис Хантингдон, — заметил он с улыбкой, —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 Но что до других, то решаем лишь мы двое. Как вам известно, причинять вред вашему мужу вы не можете, а больше это никого не касается. «У меня есть сын, мистер Харгрейв, а у вас мать», ответила я, отходя от окна, так как он последовал туда за мной. «Зачем им знать?» — начал было он.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 По убыло гордости и прибавилась трогательной грусти. А как он меня раздражал. В конце концов, я была вынуждена почти отказаться от визитов в Груфф. Как не опасалась обидеть миссис Харгрейв и серьезно огорчить бедняжку Эстер, который искренне ценит мое общество за неимением лучшего.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 Однако в начале ноября, в теплый солнечный день, возвращаясь одна после того, как посетила деревенскую школу и двух-трех педняков, я с тревогой услышала у себя за спиной топот лошади, приближающейся быстрой рысью. В изгороде не было ни перелазаний ни пролома, так что ускользнуть на луг я не могла, а потому невозмутимо продолжала идти, не оглядываясь и убеждая себя –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 моему эгоистическому благополучию и вашему тоже. Но даже будь я совсем одна на свете, со мной мой Бог и моя вера, и я скорее умру, чем предам свою покорность небесам и опозорю веру ради кратких лет ложного и мимолетного счастья, который даже здесь неминуемо обернется горем и для меня, и для других».